База Дитятки-3. 13.02.2013. 22 часа. Полночь. Андрею было не в новинку подлетать среди ночи на вертолёте к Д-3, но ещё никогда у Лунёв не видел базу в таком плачевном состоянии. Сверху драматичность ситуации можно было оценить в полном объёме, несмотря на густой дым и темноту. Собственно, никакой особой темноты и не было, А сносило ветром, и он почти не мешал. Плеющие по всей территории головёшки, непотушенные, сбившимися с ног пожарными лужи напалмы и бензина, полыхающие машины и палатки в торговом секторе создавали достаточно яркую подсветку. Кроме этой подсветки вовсю старались три прожектора на крышах трёх сохранившихся зданий складского комплекса «Легендарной цитадели». Именно во внутреннем дворике единственного относительно уцелевшего объекта и совершил посадку вертолёт. Перед этим ему, правда, пришлось сделать пару кругов над руинами базы. Бойцы не успели освободить посадочную площадку от крупных обломков, трупов и пустых ящиков из-под мин. Именно во время внепланового облёта территории Андрей рассмотрел масштабы разрушений. Строго говоря, база д была стёрта с лица земли. Три уцелевших здания складского комплекса могли считаться лишь спасенным знаменем, знаменем полка. Но даже если бы после налета штурмовиков уцелели все восемь двухэтажных складских зданий, состояние базы не выглядело бы менее ужасающим. Склады составляли едва ли не одну двадцатую часть всех строений базы, а уж площадь занимали еще меньшую. И это не считая торгового сектора. палаточного городка и аэродрома. Огромная территория превратилась в клеющую свалку, кладбище и скотомогильник одновременно. Единственное, чего здесь почти не было – радиоактивных отходов, но утешением это казалось слабым. Вертушка наконец получила добро на посадку и аккуратно втиснула серую тушу на крохотный пятачок в центре расчищенного плаца. У края импровизированной посадочной площадки прибывших встречала весьма представительная делегация. Десяток бойцов спецназа во главе с полковником Бибиком. Едва вертолет коснулся площадки, бойцы образовали живой коридор, готовясь принять обещанного во время сеанса связи с подлетающим бортом особо опасного пленника. Не увидев никого, кроме своих, самого старого Татьяны и скаута, бойцы начали удивленно наглядываться на Бибика. обнаружив, что скаут безоружен и связан, спецназовцы вовсе растерялись. Бибик подал им знак «Сохранять спокойствие» и кивком предложил Андрею отойти в сторонку. «Ну и что будем с ним делать?» «Тебе решать», — Андрей пожал плечами. «От меня он все получил». «Ну, ты же понимаешь, будет разбирательство и все такое. Тебя свидетелем вызовут». «А нам не надо?» — ты хотел спросить. Андрей усмехнулся. «Нет, не надо». «Можно не доводить до разбирательства, ты же знаешь, как это делается!» «Я-то знаю, но для этого мне твое согласие требуется!» «Не будем выносить ссоры из у из Лунев кивнул. «После того, что мы пережили, у кого угодно крыша может поехать!» «Ну!» — Бибик удовлетворенно кивнул. «А он еще и после госпиталя!» «Реабилитация не закончилась, да и были у него уже нервные срывы!» «Два раза в психушке валялся!» «Вот и третий срыв подоспел! Самый сильный!» Голоса в голове у парня начали звучать, а потом и черти мерещатся. Не меньше года придется лечить бедолагу, только учти, в местном госпитале, в Киеве он загнется сразу. По рукам Бибик подал знак спецназовцам. Бойцы взяли скаута под руки, пригнули и потащили к санитарной машине. Один из оставшихся спецов помог едва живой от усталости Татьяне справиться с ветром, поднятым лопастями вертолета и подойти к старому с Бибиком. «С возвращением, сударыня!» — полковник улыбнулся. «Как настроение?» «Дерьмовое!» — Татьяна взглянула на Бибика равнодушно. «Ого, как заговорили ученые!» — полковник рассмеялся. «А где ваш академический стиль?» «Им все это не опишешь!» — Татьяна взглядом указала на сваленные у стены южного склада трупа мутантов. «А можно здесь где-нибудь тоже упасть и сдохнуть? Только не рядом с мутантами!» «Ну, зачем же вздыхать?» Бибик жестом указал на ближайший склад. «Прошу. Душ, чистая униформа, скромный ужин и кожаный диван. Все к вашим услугам». «И диван?» Татьяна крепко схватила старого за плечо. «Андрей, скажи, что это не очередная дурацкая шутка». «Не шутка», — старый снисходительно взглянул на Бибика. «А если шутка, то реально дурацкая». «Вот ты делай людям добро», — полковник вздохнул с притворным огорчением. «Ты к ним душой». А не обидеть норовят. Шагайте, всё чистая правда. Приведёте себя в порядок, поднимайтесь на второй этаж, в кабинет начальника, кофе пить с десертом. Третья дверь слева, или четвёртая, короче, найдёте. На приведение себя в порядок и скромный ужин ушло два часа. Однако ни Бибик, ни Остапенко не стали журить ходаков за нерасторопность. Генерал вообще светился нехарактерной для него доброжелательностью, а Бибик сварил натуральный кофе и любезно плеснул в него по 30 капель пятизвездочного. Учитывая военно-полевые условия и крайнюю измотанность обеих сторон, такой прием вполне можно было считать шикарным. В качестве ответного жеста Андрей не стал комкать свой отчет и расписал рейд и все свалившиеся на голову ходоков трудности в самых ярких красках. Конечно, насколько сумел. Когда Андрей закончил излагать свою версию событий, древние настенные часы в бывшем кабинете начальника складского комплекса, а теперь в временном кабинете Остапенко, пробили полночь. Федантичный генерал бросил короткий взгляд на свой наручный хронометр и удовлетворенно кивнул. Было непонятно, чем он удовлетворен – точностью антикварных ходиков или рассказом старого, но довольная гримасса приклеилась к лицу Остапенко прочно. Даже когда генерал сказал, что ему жаль Бражникова и механика, выражение его лица не изменилось. «Мне скаута жаль», — пробасил в углу бибик «Или просто обидно. Не знаю. Мы ведь не без глаз, просмотрели. Столько лет рядом предатель ошивался, своего парня из себя строил. Даже в трусости признавался, а я ему сочувствовал. А оно, вон как обернулось». «Скаут не виноват», — негромко вмешалась Татьяна. «Андрей, скажи им». Старый коротко взглянул на пригревшуюся в, кресле, в кожаном кресле подругу и нехотя кивнул. В общем-то да, не его вина, что шесть лет назад он оказался почти в эпицентре второй катастрофы. Спышка изменила его, как и Ольгу, не внешне, а только внутри. Мягко говоря, они оба все же стали мутантами, но только скрытыми, а сугубо говоря, что один, что другой стали теми же зомби, но только, так сказать, в облегченном варианте и с зачатками телепатических способностей. Они оба жили за счет Зоны. Уйти они, уйдя не подальше, во внешний мир, умерли бы сразу от неизвестных нормальной медицине причин. Вот чего боялся Скаут. Не Зоны, а отлучения от нее. И разоблачение. Любой сталкер убил бы его на месте, узнав, что Скаут — скрытый мутант. Враг пообещал ему найти способ, если не избавиться от зависимости, то хотя бы повысить жизнестойкость за пределами Зоны. И скаут поверил инженеру, но не понял, что речь идет об экспансии и превращении в зону всего мира, а когда понял, было поздно. Надо же, Бибик вздохнул. Не мертвяком, значит, был, а водку трескал, как живой. В зоне он был живым, как и мы все, устало возразила Татьяна, а предал. потому что его обманул инженер. «Надо же, наивная овечка!» Бибик треснул кулачищем по подлокотнику своего кресла. «Не прощу!» «И не требуется!» спокойно сказала Стапенко. «Выходит, Ольга тоже скрытый мутант!» «Почему же вы ее отпустили?» «А почему нет?» Старый пожал плечами. Ольга сделала правильный выбор и помогла уничтожить инженера, хотя это стоило ей немалых моральных усилий. Убить монстра настолько похожего на отца, лично я снимаю шляпу, ведь и ее, ее поколение не в курсе, что Павлик Морозов герой. По всем раскладам она должна была сделать выбор в пользу врага, но не сделала этого, значит мыслит верно. «Мутант, пусть до поры он мыслит верно, рано или поздно проявит свою сущность», — хмурясь возразил генерал. «Если Ольга вновь отыщет вход в тринадцатый сектор, метаморфоза произойдет обязательно». «Не найдет», — пробурчал Бибик. «В Чернобыле-2 вход закрылся. В других местах тоже». «Да там и не было входов, только выходы. Вы сами говорили». «Мои разведчики все проверили. Пашков пять минут назад доложил. В полной изоляции сектор». «Хорошо, если так», — Остапенко недовольно взглянул на не вовремя встрявшего полковника. «Но в штабе мне обязательно поставят на вид и то, что Старый отпустил потенциального врага, и то, что неизвестно куда пропал Кристалл». «Проверяете?» — Андрей усмехнулся. «Могу повторить, Кристалл, он же артефакт вида Ключ, остался в тринадцатом секторе». «Ну да», — Остапенко криво ухмыльнулся. «Сначала вы...» Забили его в глотку монстру, чтобы вывернуть того наизнанку, а потом подобрали кристаллы и зашвырнули в пятно контакта. Я правильно понял? Он вдруг обернулся к Татьяне и уставился на нее с крайним подозрением. «Да, от неожиданности брякнула та». «Нет», — поспешил ей на выручку Андрей. «И не надо брать нас на пушку, господин генерал». «А кто кого берет?» — фальшиво удивился Остапенко. «Я просто хочу услышать, да или нет?» «Нет». «Мы ничего не забрасывали в пятно контакта». Да и не смогли бы сделать при всём желании. Во-первых, это был чистый выход из сектора. Обратно, через эту нору, не войти. Во-вторых, даже будь это ход двухсторонним, он закрылся в тот же миг, когда сдох монстр. Кристалл просто исчез одновременно с гибелью инженера. Вот почему я и решил, что он... ...провалился туда, где ему самое место. Или испарился. Не знаю, короче, что с ним произошло, но ключ исчез... Особо тщательно в останках монстра я не ковырялся, и все-таки уверен на сто процентов, кристалла больше нет. «Мои разведчики ковырялись», — снова буркнул Бибик. «Нет там ничего, только кишки вонючие». Андрей молча указал на полковника, Остапенко вновь загадочно ухмыльнулся, но сделал вид, что наконец-то поверил. «Тем более опасно было отпускать Ольгу. Попадет случайно в сектор, а там все готово к новому пришествию». И провалившийся кристалл в наличии И монстры, и энергия аномальные накопится На третью катастрофу хватит Мина этот сектор, проклятый, натуральная мина Полно вам ворчать, господин генерал Старый устало провел ладонью по лицу Для новой заварушки требуется два непременных условия Кристалл и инженер Обе вещи уникальны и обе вне игры «Даже если Ольга надумает пойти по стопам отца, в сектор ей не попасть. Расслабьтесь!» «Ну, насчет расслабиться, это скорее вам показано!» Остапенко снисходительно взглянул на Татьяну, а затем на Андрея. «Было бы неплохо, если не возражаете!» Лунев покачал головой, словно в ответ на свои мысли. «Но у меня остался один вопрос. Пока не получу ответа, не могу расслабиться. Задавай!» «Откуда вы знали?» «О чем?» «Об инженерии и Ольге!» «Ах, это...» — Остапенко усмехнулся. «Это секрет фирмы, Андрей. Я ведь контрразведчик. Забыл?» «Помню. Только в мистические способности вашей фирмы слабо верю. Будь вы такими, какими хотите казаться, инженер давно остался бы на бабах, и Ольгу не пришлось бы разменивать как пешку». «Пришлось бы, Андрей, пришлось. Иначе к инженеру было не подобраться». будь в группе Ольги он уничтожил бы вас еще до входа в тринадцатый сектор. А с ней вы начали представлять для врага интерес. Он даже впустил вас в свое логово. Скажешь, я неправильно просчитал ситуацию? Просчитали как компьютер правильно. И так же бездушно. Ольга, между прочим, живой человек, а вы скормили ее этому монстру, будто она отравленный кусок мяса. Она мутант. Человек, Андрей помотал головой. «Не такой, как мы физически, но в душе!» «Может, еще и почеловечнее вас!» «Слова-слова!» — Остапенко поморчился. «Давай это отдохнешь, и тогда продолжим этот спор!» «Что же касается способностей нашей фирмы, я обязательно посвящу тебя во все тайны, Андрей! Обещаю!» «Чаихал я на ваши тайны!» — Андрей устало махнул рукой. «И на фирму вашу тоже!» «Вот и ладно!» — Остапенко кивнул. «Свободны!» Сутки не потревожит точно, а послезавтра... Андрей, будь любезен, зайди, есть разговор. Стоп! Лунёв, несмотря на усталость, резко вскинул руку. Еще слово и будете искать меня в Австралии. Больше никаких контрактов, сыт по горло, уж извините! Я же не настаиваю, генерал состроил сочувственную мину. Никаких, значит, никаких, просто зайди, потолкуем. Если договоримся, обещаю, не потревожу. Как минимум месяц, медовый. А если нет... Старый взглянул на генерала из подлобья «Значит, нет», — Остапенко встретился с ним взглядом. «Только я думаю, ты зайдешь. Без меня ты останешься не у дел, а без дел ты, как скаут без зоны, долго не проживешь. Не тот у тебя характер». «Ничего не обещаю», — Андрей встал и подал руку Татьяне. «Ничего». Когда за парочкой закрылась дверь, Остапенко и Бибик переглянулись. «Вернется?» — с затаенной надеждой спросил Бибик. «Сто процентов», — уверенно ответила Остапенко. «Думаю, хватит с него экзаменов. Пора переходить к настоящим делам». «А я сразу говорил, что парень подтянет», — полковник потер руки. «Ну, теперь развернемся». «Полегче, Бибик, полегче», — генерал похлопал по столу. «Пока никто никуда не разворачивается. Отдыхаем и готовим операцию». Как я и сказал, месяц. Даст бог, все срастется, тогда и будем разворачиваться. Ты тоже пока свободен. Все понял. Бибик энергично поднялся с кресла и козырнул. Честь имею. Это поможет нам зона.